Активация мудрого разума. В ДПТ пациентов знакомят с концепцией трех основных состояний сознания. Рациональный разум, эмоциональный разум, мудрый разум. Человек находится в состоянии рационального разума, когда мыслит рационально и логически, ищет знания через интеллект, ограничивается фактами, планирует поведение, сознательно распределяет внимание и решает проблемы, не руководствуясь чувствами. У человека эмоционального разума поведение и мышление зависит прежде всего от чувственного состояния в данный момент времени. Когнитивные способности такого человека определяются аффектом. Рациональное логическое мышление затруднено. Факты искажаются, чтобы соответствовать текущему аффекту. Энергия поведения также соответствует эмоциональному состоянию в данный момент. Мудрый разум представляет собой интеграцию эмоционального и рационального разума. Он также больше, чем они оба вместе взятые. Мудрый разум добавляет к эмоциональному переживанию и логическому анализу интуитивное познание. Существует множество определений интуиции. Дейтман полагает, что это познание, которое происходит без посредства рационального и идет дальше чувственного. Интуиция обладает характеристиками непосредственного опыта нахождения смысла и значимости без помощи интеллектуального анализа. Интуитивное познание направляется чувствами усугубляющейся согласованности. Хотя переживания и рациональное осмысление выполняют свои довольно важные функции, качество интуитивного познания уникально. Мудрый разум определяется всесторонним сотрудничеством всех частных способов познания – наблюдения, логического анализа, кинетического и сенсорного опыта, поведенческого научения и интуиции.